И останутся от человечества лишь бессмысленные обрывки и обломки. Надернул себя, нашел время для философствования. Итак, где у нас восток? В книжках пишут, что деревья с северной стороны порастают умхом. Ага, вот наберез зеленая плюшевая полоса. Значит, если встать к ней лицом, восток будет слева. Ободренный Фандорин двинулся по проложенному курсу и шел довольно бодро до тех пор, пока прямо перед носом не оказалась другая береза повернувшиеся ему навстречу точно таким же мшистым боком. Как это может быть? Получается, что он движется не на восток, а на юг. Николас задрал голову, посмотрел в серое, постепенно темнеющее небо и представил, как он смотрится оттуда, сверху. Нелепое существо в пестром халате и домашних тапочках, а вокруг лишь голые скелеты деревьев. Как Иван Царевича в заколдованном лесу, только серого волка нет. Едва он это подумал, как неподалеку зашуршала палая листва. Николас дернулся, оглянулся и, не веря глазам, увидел над пнем серую мохнатую морду с нахмуренным лбом острые уши, настороженные глаза, на мгновение блеснувшие нехорошим фосфорическим блеском. Нет, это был не серый волк, а всего лишь серый волчок, вернее, дворняга, среди предков, который наверняка не обошлось без немецкой овчарки. Живому существу Фандорина обрадовался. Вдвоем все веселей. Он посвистел, почмокал, протянул руку. Собака смотрела все так же настороженно. Не лаяла, не рычала, с места не трогалась. Тогда он начал потихоньку к ней подбираться, приговаривая, «Ну-ну, не бойся, Собакевич, давай знакомиться». Пес попятился. Потом, то и дело, оглядываясь, затрусил через лес. Не очень быстро, словно не решил, убегать или нет. Ника припустил следом, «Погоди, эй!» Ты же друг человека. Собака выбежала на поляну, где были свалены спиленные и, очевидно, давным-давно позабытые столбы. Остановилась. Фандорин с разбегу не сразу увидел, что возле штабеля разлеглась целая собачья стая. Один пес с широкогрудой, с наполовину облезлой башкой поднялся и оскалил желтые клыки. Остальные тоже немедленно вскочили. Как мало эти лесные пираты были похожи на городских собак. Ни тени робости или заискивания, никакого влияния хвостом, а глаза, примеривающиеся, как бы оценивающие что-то такое, опасность или добыча. Похолодев, Ников вспомнил прочитанную где-то статью о том, сколько в подмосковных лесах развелось бездомных псов. Они давно Бог знает, сколько поколений назад одичали и запросто нападают на оленя, на лосей, а иногда и на людей. С перепугу Николас. Пожалел о выброшенном пистолете, но тут же устыдился. Что ж, теперь без пистолета ни шагу, что ли? Чуть что, давай, поли, решай все проблемы при помощи свинца. Человека убил, теперь еще собак перестреляй. А разве они виноваты, что люди их или их предков выгнали из дома? Неужто ты мог бы застрелить вон ту каштанку с квадратной мордой? Или вон ту рыжую, не с кладеху, с мордой Колли и коротенькими лапами такс? Он попятился назад. Не слишком быстро, чтобы это не выглядело как бегство. Собаки провожали его глазами, враждебности пока не проявляли. Шагнув за дерево, Фандорин развернулся и тут же дернул за всех ног. Бежал, пока не отлетела размокшая подметка на тапочке. Кое-как прицепил ее обратно. Сел на поваленное дерево, стал анализировать ситуацию. «Не тайга же! Какого размера может быть лесной массив в ближнем Подмосковье? Максимум несколько квадратных километров». Это он просто запаниковал. Вот и стал метаться безо всякого толка и смысла. Что говорит в подобных случаях своим клиентам специалист по умным советам? Сначала нужно локализовать первопричину стресса. Она совершенно очевидна, мысленно сказал специалисту Николас Фандорин. Я совершил убийство. Однажды мне уже доводилось стрелять в человека, но в тот раз, слава богу, обошлось, а теперь не обошлось. Веснущатый парень на вид лет 25 мертв, Его девять месяцев вынашивала мать. Потом он долго рос, познавал мир, о чем-то мечтал, а я все это перечеркнул. Каким бы плохим ни казался тебе кто-то, убивать его нельзя, потому что каждый человек — это вселенная. И каждого человека, ну или почти каждого, кто-то любит. Для кого-то он свет в окошке, кому-то без него и жизни в жизнь. Советчик печально покивал, вникнув в суть проблемы. И ответил так. «Да, ты убил». Но не хладнокровно, взвесив все за и против, а подчинился инстинкту, который велит человеку защищать себя и своих друзей. Значит, рыжий бандит Вселенная, а тоже.